Глава 27. Дороже жизни. Первым опомнился вожак. Спустить шлюпку за борт, рявкнул он, бросаясь к шлюпке, подбирая на ходу гарпун с привязанной к нему длинной веревкой. Слушай капитана, послышался другой властный голос. Поднять паруса, уходим отсюда. Тирсвот, займись капитаном. Хойгард, прикрываешь с борта. Что раз? За мной в шлюпку. Коротко отдавал команды вожак, подбегая к креплению шлюпки и перерубая канаты. «Демоны! Демоны!» — раздались вопли среди команды. Моряки вновь беспорядочно заметались по палубе, охваченные новой волной паники. Сразу после прыжка одинки варены преобразились в рогатых чудовищ с длинными изогнутыми когтями на руках, светящимися в полумраке непогоды глазами и острыми клыками, изменившими лица до неузнаваемости. Тирсвот, воспользовавшись замешательством людей, оказался около капитана и приставил нож к его горлу. «Команду отбой! Или корабль останется без капитана!» — прорычал он морскому волку на ухо, взрезая кожу на его щеке, чтобы показать серьезность своих намерений. Матросы, снова схватившиеся было за оружие, замерли на месте в растерянности. что спрыгнул с выступающей части капитанского мостика прямо в шлюпку с надрезанными креплениями. Не выдержав его веса, остатки креплений распались, и шлюпка плюхнулась за борт. Дэм перемахнул через борт и, впившись когтями в бок судна, съехал вниз, оставляя в борту после себя глубокие борозды. Хойгард, взведя два арбалета в каждой руке, обводил взглядом притихшую команду. «Они попытаются вытащить Динку, а мы будем ждать столько, сколько потребуется!» прокричал он в ответ на испуганные взгляды. Все варены были в своем устрашающем демоническом обличье с рогами, клыками и когтями. На лезвие ножа Тирсвада и кончиках арбалетных болтов Хоегарда плясал огонь. Моряки смотрели на них с суеверным страхом. «Это не имеет смысла! Она уже мертва!» — рискнул выкрикнуть кто-то и тут же получил арбалетный болт, пробивший грудную клетку насквозь. В этот момент море под кораблем взорвалось. Взрыв в глубине был настолько сильный, что вода кипящим столбом взвелась до небес, а затем водопадом рухнула на палубу. Матросы в ужасе упали на палубу, прикрываясь руками от обжигающего дождя. Стоять остался только капитан, которого сжимал в своей медвежьей хватке Тирсвад, удерживая ношу его горла. «Видели? Это наша Динка все еще сражается с чудовищем. И она победит!» — рявкнул Хоегард, держа команду под прицелом арбалетов. Она рискнула собой, чтобы спасти ваши трусливые задницы, и мы никуда не уйдем, пока не достанем ее. Кто еще против?» Желающих возражать не нашлось. Вожак со Шторосом быстро и слаженно гребли в шлюпке. Взрывом утлую латчонку отбросила от места событий, но кружащаяся воронка довольно точно обозначала место сражения Динки и морского чудовища. «Я пойду!» — выкрикнул Шторос, бросая весла. «Веревку!» Дайм ловко скрутил надежную петлю и затянул у товарища на щиколотке. Что раз схватил в одну руку гарпун, в другую предусмотрительно захваченный Даймом меч и нырнул прямо в центр водоворота. Лодку кружило по краю воронки, но Дайм твердо стоял на дне, быстро стравливая канат, лишь бы длины хватило. Впрочем, на дне шлюпки лежала еще одна бухта, если только он успеет связать концы. Штора с мощными рывками погружался все глубже и глубже. Тяжелая неподвижная туша змея, подброшенная взрывом к поверхности, теперь быстро тонула. Динка выпустила свою огненную силу и сожгла чудовище изнутри. Но разорвать его тело не смогла. Сейчас она где-то внутри убитого змея. Может быть, без сознания. Ей ни за что не выбраться, если ее оттуда не достать. Он должен вытащить ее. Раскрыть пасть, вспороть брюхо. Изрезать тушу на кусочки, лишь бы достать ее. Свою козочку. Свою малышку. Свою. Мощные грибки, в которые раз вкладывал свою огненную силу без остатка, сжигали последний кислород и в глазах начало мутиться. Мысли путались. Разум отключался, оставляя одно глубинное. Животное. Он должен выжить. Меч скользнул по неуязвимой чешуе чудовища. Надо вспороть шкуру. Штора с гарпуном подковырнул неровно лежащую чешуйку размером с блюдца и всадил в образовавшуюся щель меч. Не сложнее, чем чистить рыбу, чтоб его. Острому, как бритвы, мечу шкура не поддавалась. Нужна сила, хоть капельку. Но ее не было. Резерв был пуст. Хотя был один способ ее восполнить. Вот только после такого ему не выжить. Надо всего лишь взять взаймы своих жизненных сил. Копнуть чуть глубже, глубже резерва. Зачем ему эта жизнь, если в ней не будет динки? Жизненная сила щедро полилась в меч, лезвие вспороло брюхо твари, словно это была лишь рыба на разделочном столе. В лицо плеснула черная жижа, когда-то служившая чудовищу кровью. Несмотря на то, что Шторос не дышал, к носу хлынула грязная вода, и он ощутил запах горелого мяса, крови и нечистот чудовища. а еще крупицу того, самого дорогого в его жизни запаха. Не обращая внимания на жгучую боль, наполнившую легкие, Шторос втянул носом мутную соленую морскую воду и рванулся в ту сторону, откуда принесло знакомый аромат. Только бы успеть до того, как жизнь покинет его. Только бы найти. Найти Динку глазами или на ощупь было нереально. Кругом плавали обгорелые обрывки кишков монстра. Вода была непрозрачна, словно чернила и только едва уловимый запах своей женщины вел Шторосы вперед. Вот она. Шторос нащупал безвольно обмякшее тело Динки, крепко прижал к себе, обрубил мечом веревку от гарпуна, накинул на свое и ее тело заранее подготовленную петлю, которая еще сильнее прижала их тела друг к другу, и что есть силы дернул за конец веревки, привязанной к щиколотке и теряющейся где-то вверху. Уже после того, как обе веревки на щиколотки и на туловище натянулись и потащили их с Динкой к поверхности, что Шторос потерял сознание. Динка очнулась от жгучей боли, опалившей горло. «Пей, малышка, глотай», — услышала она голос Хоя Она сглотнула и мучительно закашлялась, обожгло не только горло, но и дыхательные пути. «Жива! Она приходит в сознание!» Послышался торжествующий рык Тирсвада. «Как что раз? Это Хойгард спросил кого-то, не выпуская из рук Динкину голову. Дышать было тяжело. Из носа и изо рта при каждом выдохе пузырилась пена, при входе не давая воздуху проникнуть внутрь. Но Динка мучительно втягивала его в себя, чувствуя, как болезненно лопаются пузырьки в грудной клетке. Ответом на вопрос Хойгарда была мрачная тишина. Динка в ужасе распахнула глаза. Перед внутренним взором был умирающий Шторос с кровавыми пузырями на губах. «Помни, ты не жалкая человеческая шлюха. Ты — Варен Линн!» — шепчут его окровавленные губы. «Шторос!» — Динка с криком вскочила и принялась дико озираться. Рядом с собой она увидела Дайма Хоегарда Тирсвада. Вокруг были люди, много людей. Они вжимались в стены кают-компании и смотрели на нее и Варенов с суеверным ужасом. А на лице варонов застыла боль. Дэйм держал на прицеле двух арбалетов, сбившихся в тесную кучку моряков. Тирсвот держал нож у горла корабельного лекаря. что лежал рядом. И на лице его не было ни кровинки. Его нежная белая кожа сейчас была бледнее мрамора и ледяная на ощупь. На белых же губах тоже пузырилась пена. Его грудная клетка еще вздрагивала в последних конвульсиях. Он пытался сделать вдох и... не мог. раз Динка бросилась к нему и прижалась ухом к его груди. Сердце стучало неровными толчками, надолго замирая, а затем начинает репыхаться, словно пойманная птица. «Сила, Динка! Мне нужна сила, чтобы спасти его!» Хойгард тоже метнулся к Шторосу. «Вливай в меня! Только совсем чуть-чуть, иначе я не справлюсь с твоим огнем!» Динка, глотая слезы, собрала в ладони комочек огня размером с рисовое зернышко и прижала ладонь между лопаток склонившегося над шторосом Хоягарда. Сердце не бьется. Еще силы. Хоягард лег ухом на грудину штороса, обхватив его ребра ладонями и вливая по каплям в него силу. Динка снова собрала комочек силы чуть побольше, размером с горошину, и размазывала ее по ребрам Хоягарда. «Хорошо, хорошо». — пробормотал Хоегард. Динка с удивлением увидела силу, вливающуюся с его ладони прямо в грудь Штороса и засветившийся внутри его груди комок, который сжался раз, другой, третий. Сердце завелось, бьется, — радостно сообщил Хоегард, отрывая голову от груди Штороса. Шторос, наконец, сделал судорожный вдох. Из носа и рта его обильно запузырилась пена. Хойгард перебрался к его голове, подхватил Штороса под плечи и придал полусидячее положение. «Что делать дальше?» — прорычал Тирсвот, пихая в спину сидящего рядом с ножом у горла корабельного лекаря. «Спирта ему!» — прохрипел корабельный лекарь, пытаясь отстраниться от острой стали. Хойгард, сидевший у головы Штороса и державший его за плечи, протянул в сторону руку. Динка лихорадочно обвела взглядом вокруг себя и увидела кружку и бутыль с алкогольным пойлом, которым, видно, поили и её. Она дрожащими руками, расплескивая мутную жидкость на пол, налила в кружку и сунула её в протянутую руку Хойгарда. Хойгард попытался влить Шторосу резко пахнущий спирт в рот. Шторос закашлялся, выплёвывая изо рта мутную жидкость вместе с морской пеной. «Ещё силы! Дай ему напрямую! Видишь, он совсем пуст!» Хойгард вливал Шторосу в рот спирт, Но он снова перестал кашлять и глотать. Жидкость стекала с его белых губ, не попадая внутрь. «Я не смогу», — всхлипнула Динка. «Я не справлюсь и сожгу его». «Ты сможешь, Динка, давай, чуть-чуть. Я скажу тебе, когда хватит». Хойгарты сам продолжал вливать в Шторос и силу, но его возможностей явно не хватало. Динка прижала ладони к груди Штороса, набрала силу крошечным комочком, и послала напрямую в его тело, вздрагивая от страха переполнить его. Но резерв не пополнялся. Там словно образовалась бездонная пропасть, которую было необходимо наполнить, чтобы он выжил. Динка положила ладонь на его солнечное сплетение и осторожно направила силу в его тело. Сначала представила, как она сочится каплями. Затем, увидев, что его щеки розовеют и дыхание выравнивается, она усилила поток до тонкой струйки. От усилий по концентрации потока у нее на лбу выступили капли пота. Динка ничего вокруг не замечала. Была только она со своей бездонной силой. И был шторос, истощенный настолько, что не мог даже дышать. Милый, дорогой, безумно любимый. Сила внутри нее полыхала, снова выходя из-под контроля и выплескиваясь через край. Так сложно было удерживать стихию, позволяя ей сочиться по каплям. Стоп! «Достаточно!» — Хойгард выпустил шторосы на пол, резко схватил ее за плечи и, оторвав от Штороса, прижал к себе. И Динка сломалась. Она полыхнула, словно свечка, выплескивая на оказавшегося рядом Варена излишки силы. «Закрывай! Закрывай ее, черт побери!» — зарычал Тирсвот. Они с Даймом оказались рядом и замкнули ее в замок из своих рук. После этого Динка снова потеряла сознание.